А к чему мне держать это в памяти? Не возмутим ответил Будда. И ты уже не тот, кто бросил в меня камень, и я не тот, в кого он летел. Тяжёлая глава. Как и западные философы, буддийские проповедники любили порассуждать о том, существует наш мир в действительности или только в человеческом сознании. На эту тему существует забавная притча. Четверо мудрецов отправились в отдалённый монастырь, чтобы в стороне от суеты подискутировать об истинной сущности нашего мира. Молодой монах, присутствовавший на диспуте, жадно ловил каждое слово мудрецов и наконец осмелился вмешаться. Учитель, так ты утверждаешь, что огромный камень у дороги есть порождение твоего мозга? Так и есть, важно ответил учитель. Надо же, восхитился юноша. Представляю, как тяжело тебе было таскать его у себя в голове. Формы искушения. Буддисты считают, что главное условие достижения благодати отказ от желаний. Хотя перебарщивать с этим опасно, наше сознание часто играет с нами недобрые шутки. Об этом повествует знаменитая дзенская притча. Двое молодых буддистов только что давших обет что никогда не прикаснутся ни к одной женщине повстречали удивительно красивую девушку которая попросила помочь ей переправиться через реку один юноша прошёл мимо не обернувшись другой жалился над незнакомкой и перенёс её через реку на руках отпустив девицу на землю он нагнал своего товарища Оба продолжали путь молчания, пока тот юноша, чье сердце не дрогнуло, при виде красавицы не удержался и накинулся на друга с укорами. «Отступник, как мог ты прикоснуться к женщине, презрев данный тобой обет и стыдись? Как мог ты вот так запросто взять ее на руки?» Второй монах ответил. «Я оставил эту девушку на берегу, а ты до сих пор тащишь ее на плечах». На голодный желудок Многие философские и религиозные учения признают аскетизм самым верным средством очиститься от грехов и обрести благодать. Буддисты хоть и считают, что на пути к просветлению нужно уйти от собственного я, посмеиваются над теми, кто чересчур истово умерщвляет свою плоть. рассказывает, что один молодой монах почти неделю воздерживался от пищи. Когда учитель спросил его: "Для чего так издеваться над собой?" Юноша ответил, что хотел победить самого себя. Учитель вздохнул: "Тебе предстоит очень трудный бой. Не знаю, как ты собираешься выиграть его на пустой желудок". Равнодушие. Буддизм учит пренебрегать страстями и горестями нашего бренного мира. Только вот сами буддисты порой пренебрегают этим правилом, по крайней мере, относятся к нему со здоровой долей юмора. Как-то раз во время прогулки учитель Дзен услышал плач и стенание, долетавшие из дома на краю селения. Заглянув в окно, он увидел безутешную родню, собравшуюся у постели только что усопшего главы семейства. Глядя на всеобщее горе, мудрец и сам ударился в слёзы. Один из родственников узнал его и немало удивился. Учитель Я думал, ты равнодушен ко всему на свете, даже к человеческому горю, так и есть, ответил мудрец. От того я и плачу. Далой метафизику. Будда не любил рассуждать о вопросах метафизики. Он считал, что размышляя бы устройстве мира, человек задаёт себе неправильные вопросы и находит на них бесполезные ответы. Пустые теории сбивают с пути спасения. Представьте, что в человека выстрелили из лука, говорил Будда. А он вместо того, чтобы попросить товарищи вытащить стрелу и обработать рану, начнёт выяснять, откуда эта стрела прилетела и какой у неё наконечник. Кто-то может и посмеяться над равнодушием буддистов к общим вопросам бытия. Есть такой анекдот. Ученик спрашивает у учитель: "В чём главная тайна нашего мира?" "Молчи", отвечает наставник. "Если я тебе отвечу, она перестанет быть тайной". Трава для учителя Для восточных философских и религиозных концепций характерна вера в переселение душ. Буддисты отрицают само существование души, но считают, что любое существо может после смерти возродиться в новом облике. Об этом с долей юмора повествует один Куан. Ученик спросил учителя, что с ним будет через сто лет, и тот ответил — Через 100 лет я стану быком и буду щипать сочную травку на берегу тихой речки.